Глава четвертая. «Та самая красавица из свиты вдовствующей королевы, которая бросала томные взгляды на моего почти жениха. Ну и что? Что вовсе не моего и еще не жениха? Бросала ведь?» «Здравствуй, «Здравствуй!» — пропела она на удивление приятным голосом, от которого я даже застыла, готовая слушать и слушать. «Меня зовут леди Осель. Я придворная дама Ее Величества». «Эли приближенная к короевской постели?» «Вы уж уточните свой статус, уважаемый Леди Осель». «Приятно познакомиться, Леди Осель», — ответила я с вежливой улыбкой. «С чем пожаловали?» «С советом». «Ха! Да, конечно! За кого она меня принимает?» «Я слушаю вас, Леди». «Уезжайте», — внезапно произнесла она и вздохнула. «Вы ему не подходите, ваше высочество. И пусть вы лучше, чем на портрете, вы достаточно красивы и выглядите уверены, но вы ничего не знаете о нашей стране». «Мы для вас чужие? Вы для нас?» В этом она ошибается. Я люблю Шейхин. И пусть жизнь меня не баловала, я всегда радовалась, что родилась именно здесь, в этом королевстве. Я любила его улочки, любила его простор. И если мне удастся обрести новую личность где-то за границей, когда-нибудь я обязательно вернусь сюда, потому что не смогу без Шейхина. «Я так понимаю, для него подходите вы, леди Асель?» — весело спросила я. Девушка поправила массивное золотое украшение на шее изящными пальцами с идеальным маникюром. Все её движения были ленными, словно призывали любоваться ею. И я действительно любовалась. Как ни крути, но осель невероятно красиво. «Меня с детства готовили стать его женой», — призналась она, словно смутившись и отведя взгляд в сторону. «Женой, да-да, сделаю вид, что поверила». «Я так понимаю, второй», — хмыкнула я, вспомнив дату договора между королём Шейхиной и принцессой Лаюры. «Договор между нашими с Эмилем родителями заключен еще в моем детстве». «Вы младше меня, совсем ребенок, а мне уже двадцать девять». «А Эмилю — тридцать четыре. У них много общих воспоминаний и, уверенно, много постельных утех. И почему это так царапает?» О -о", выдохнула я, тоже решив перейти на «ты». «Теперь понятно. И ты все еще ждешь короля, не рассматривая другие варианты. Должно быть, ты всю жизнь ждала моего приезда. Наверное, уже продумала, как избавиться от меня». «У тебя ведь было на это больше десяти лет?» Девушка стушевалась от моей откровенности. Я же не стал томить ее и кивнула. «В общем, я одобряю. Ваше чувство должно быть действительно сильное. И кто я такая, чтобы стоять между вами?» «Леди Асель, пытайтесь разрушить эту помолвку только с одним условием. Даже правилом. Никакой угрозы для моей жизни и здоровья. Остальное, пожалуйста. Я буду с удовольствием следить за полетом вашей фантазии. Мне даже интересно». Принятка открыла рот, не зная, что ответить. «А я что?» Я умею удивлять. Это она еще моего жука, любителя кальянов, не видела. «Вы ненормальная», — выдохнула она. «Простите, я излишне эмоционально выразила свои отношения. Просто вы хоть знаете, кто такой Эмиль Шейхинский? Он великолепный, он самый восхитительный мужчина, да еще и владеет такими богатствами, о которых другим только мечтать». «Впечатляюще». «Так я не поняла, вы хотите меня отводить от него или привлечь?» «И что вас в нем больше привлекает, великолепие его персоны или все-таки богатство?» Девушка сжала челюсти, очевидно поняв, что самолишенный разговаривать бессмысленно. «Я хотела вам помочь, ваше высочество, но вы, видимо, этого не хотите. Ее вдовствующее величество не будет столь великодушно, как я. Удачи, ваше высочество!» Круто развернувшись, она покинула мои покои. Я лишь повздыхала. «Да, нормального диалога не получилось». Я подошла к трюмо и начала расчесывать волосы, думая о своём. «Неужели вскоре мне выпадет шанс сбежать из дворца?» В этот момент за окном что-то разбилось. Я посмотрела на раму, никого не увидела и рванула вперёд. Вцепилась подоконник как раз в тот момент, когда в комнату влетел обеспокоенный жучок. «Я случайно, случайно?» «Что ты натворил?» — зашипела я и посмотрела вниз. Осель неподвижно лежала на газоне. Рядом с ней валялся разбитый кальян, который, похоже, угодил прямо в голову бедняжки. «Ты убил её?» «Сказал же случайно. Я всего лишь хотел позаимствовать кальян. Уж больно он мне понравился. Тащил, тащил. Знаешь, как тяжело тащить такую махину с такими маленькими крылышками, как у меня. Вот он и выпал из лапок. Выпал и соскальзнул вниз. А там как раз эта девка бежала. Чего она вообще так быстро неслась, как ошпаренная?» «Ошпаренная, моими словами...» Я схватилась за голову. Подумают ведь на меня, что я от ревности решила соперницу убить. О, жучара, что же он за подставщик? И ведь не спихнешь вину на него. Это будет выглядеть просто смешно. Кто мне поверит? «Что же делать, что же делать?» прошептала я и выглянула в окно. В этот момент к телу осель с одной стороны подходил король, он скинул голову, встретившись со мной взглядом, а с другой спешила королева со своей свитой. Я тут же отпрянула от подоконника. «Ты не сапфир, ты зараза». Рыкнула я и, прикусив губу, побежала к выходу. Жук бросился за мной, севшись на плечо. «Ну, прости, я ведь не хотел. Случайно получилось, и вообще тут не только ты пострадала, но и я остался без такого чудесного кальяна». «Где ты его вообще взял?» «Как где? Лучшие кальяны в покоях Его Величества». «Что? Он еще и к Эмилю Шейхинскому пробрался?» «Прибью, заразу». Я попытался его схватить, но жучок взлетел и скрылся за одной из балок. Жав кулаки, я не стал терять времени и спустилась по лестнице в холл. Столкнулись с целителем. Мэтр О'Ярд тоже спешил в сад. А что произошло? Невидно, уточнила я у целителя, стараясь не отставать. На леди Осель было совершено покушение. Отозвался мужчина и осмотрел меня. Простите, я спешу. Если у вас есть вопросы по вашему самочувствию, отвечу на них позже, ваше высочество. Я просто растерянно кивнула и побежала за магом. Вскоре мы оказались у дорожки, на которой лежала леди Осель. Ее голова покоилась на коленях его величества, и сам король осматривал бедняжку, выпуская первичную целительскую магию. Осель уже пришла в себя, но ее лбу растекалась кровь. Видимо, разбитый кальян оставил серьезную рану. Вокруг короля и его фаворитки столпились причитающие придворные. — Как ей не стыдно! — роптали придворные. — Явилась после такого! Ужас! Кошмар! «Бесстыдница!» Король мазнул по мне непонятным взглядом и сосредоточился на целителе. «Мэтро, яд, вы уже здесь. Прошу вас осмотреть, леди Осель. «Конечно, ваше величество. Я прибыл сразу же, как получил извещение. Кто же такое мог сделать?» Взгляд королевы сосредоточился на мне. Она не объявляла меня преступницей, не приказывала заточить по страже, но по взгляду я поняла, что так просто она эту ситуацию не оставит трудно догадаться, из какого окна мог выпасть кальян. Тем более, скорее всего, кто-то всё видел. В королевском саду всегда много придворных. Впрочем, вряд ли королева-мать прикажет задержать принцессу соседнего королевства. А вот расторгнуть помолвку — да. Может, Сапфир поступил не так уж и плохо. Ведь это чудесная идея — выставить себя отвратительной, чтобы от меня поскорее избавились. — Мы разберёмся, мэтр, — ответил Эмиль, — и поднялся на ноги, подложив под голову фаворитке свой камзол. «Ваша задача — помочь леди Осель». А яд был совсем не против. Он ринулся оказывать целительскую помощь Осель. «Спасибо, Ваше величество, ответила фаворитка тихим голосом умирающего лебедя. «Думаю, тут расследование проводить незачем, и так понятно, кто это сделал», — произнес кто-то из свита королевы, и Энриетта бросила недовольный взгляд в ту сторону, требуя немедленного умолчания. Но женщина в тёмно-сиреневом платье никак не могла успокоиться. Ревность бывает так жестока. «Бывает. И хотя это не тот случай, но я готова применить его к себе. Я уже почти повинно опустила голову, решив намекнуть на свою вину. Но не признавать её прямо. Ведь в этом случае может последовать наказание жёстче, чем без доказательств. Но меня опередил Эмиль». «Разве? Я вот видел, что Колян упал с четвёртого этажа. Неужели зрение короля может подвести?» «Кто-то сомневается в этом?» — спросил Эмиль и встретился со мной взглядом, в котором было море ехидства. «Что? Он меня защищает? Но зачем? Решил использовать в своих целях». «Как можно, Ваше Величество?» — раздалось от придворных. «Вот и чудесно!» — улыбнулся Эмиль. «Ваше Высочество, думаю, нам с вами тут делать нечего. Быть может, прогуляемся по саду, оставив заботу о басель на метра Ояда». Я растерянно кивнула. Целитель заточил фаворитку в лечебный кокон и увлек в целительское крыло для дальнейшего обследования. Внезапно на моё запястье легла чья-то рука. Я вздрогнула и обернулась, встретившись с хищным прищуром глаз его величества. Позвольте поговорить с вами, вашего сочества. Не дав мне ответить, он потащил вперёд. Со стороны это не выглядело чем-то необычным, просто король ведёт на прогулку прекрасную невесту. Но вот Василиск наслаждается. И ни капельки ему не жалко свою фаворитку. Более того, у него приподнятое настроение. Что же его так развеселило? Мы прошли кипарисовую рощу, здесь под сенью деревьев было не так жарко. И я присел на окрашенную белом лавку, думая о жучке. Предатель. Подставщик. Оправдываться не буду, так и знаете. Я не собираюсь слушать оправдания, хмыкнул Эмиль. Потому что не поверите ни одному моему слову? потому что, не нуждаясь в пустословии, покачал головой король. «Я все видел». «Я приоткрыл рот, видел, как кальян летит из моего окна. Почему тогда заступился?» «Я так понимаю, ваши слова — это расторжение помолвки?» «Расторжение?» — скинул брови Эмиль и наклонился ко мне. «Вы думаете, что что-то может расторгнуть эту помолвку? Слишком многое поставлено на карту». «Разве отец не рассказал вам о цене?» «Разумеется, нет. И герцог Фарильский тоже. Может, его светлость сам не о чем не знает». «Что ж такое стоит на кону, что он не может от меня избавиться? А как же завтрашнее испытание? Я ведь могу провалиться. Тогда помолвку придется расторгнуть». «Не волнуйтесь, вам не удастся». «Расторгнуть?» — с огорчением точнил я. «Провалиться», — хмыкнул Эмиль. «Придворный целитель работает на меня» потому даже если вы уже не девственница, испытание на чистоту тела вы пройдёте. А чистота души тут судьёй буду выступать я, поэтому даже если ваши ответы окажутся максимально скобрезными и отвратительными, вы всё равно пройдёте. Скажу, что обожаю пошлость. Надо же, всё учёл. Зараза. Вот слушай его, и не знаю, что делать: восхищаться или ругаться. И в других испытаниях я тоже буду говорить, что просто восхищен вами, добавил Эмиль. Шевен Шахар, он серьезно настроен сделать меня своей невестой. Значит, эту помолвку нельзя разрушить, спросил я. Я слышу в вашем голосе сожаление. Что с вами, ваше высочество? Не вы ли так радовались наличию своего великолепного жениха? Улыбнулся мужчина и посмотрел так, словно... Словно я была интереснейшей загадкой, которую мужчина хочет разгадать. Причем разгадать в кратчайшие сроки, независимо от того, захочу ли я разгадываться. Как он сказал, на кону слишком многое. Вот только что же. Нужно выяснить это в ближайшее время, иначе сбежать так просто не удастся. «С чего вы взяли, что я радовалась?» — хмыкнула я. «Вы меня удивляете. Пытаетесь разжечь мой интерес, делав вид, что не хотите за меня замуж?» «Мимо», — улыбнулась я. Мы смотрели друг на друга неотрывно, и с каждой секунды меня всё больше затягивали эти бесконечно тёмные омуты. Так, что-то не то, не таких отношений я хотела между нами. Что-то невыносимо влекло к этому невозможному Василиску, но это против правил. Хм, внезапно кашлянул король. — Эта скамья недавно окрашена, э, забыл вам сказать. Я опустила взгляд и выругалась на шейхинском. «Вот почему, если не везёт, то не везёт по-крупному?» Король приоткрыл рот, а я, опомнившись, захлопнула свой. «Оказывается, вы знаете ещё ругательство, помимо тех, что уже озвучивали ранее. Надо же! Как глубоко вы изучили наш язык!» Он даже не представляет себе, насколько. Иногда Горд такие выражения заворачивал, что даже у меня уши в трубочку скручивались. «А как шах на своих пожей ругался? Это вообще не передать!» «Однако я же сейчас принцесса, поэтому покраснела с головы до ног, держи себя в руках Альмира. А ведь, судя по взгляду короля, он прекрасно помнил о том, что скамья окрашена, но не сказал специально, хотел увидеть мою реакцию, и, кажется, реакция ему понравилась. Неужели он сторонник матерной речи?» «Простите», — пискнул я, поднимаясь со скамьи и оглядывая подол платья в белую полоску. «И все-таки вы удивительная принцесса», — произнес Эмиль и склонил голову на бок. «Кто вас учил шейхинскому?» <къем> «Сначала старый матрос, который подрабатывал у шаха. Я не знал своей родины, лишь по внешним признакам. Светлой кожи, и могла предположить, что не местная. Матрос был образованным и умным, а ещё отличным учителем. Он быстро научил меня грамоте. Вот только в перерывах, если у меня не получалось, ругался так смачно, что некоторые выражения откладывались в памяти лучше основных уроков». Так что да, Эмиль великолепно еще не представляет, насколько глубоко я знаю Шейхинский. Потом, конечно, мадам Эрви пытался избавить меня от некоторых оборотов, но было уже слишком поздно. Теперь, когда мы стали ближе друг к другу благодаря особенностям вашего языка, прочистив горло, обратилась я к его величеству. Могу ли я узнать, почему вы заступились за меня? Не хотите, чтобы тень пала на вашу невесту? Решили черное сделать белым лишь по своему приказу? «Вы плохо знаете меня, милая Вайлет. Я вовсе не склонен обелять или очернять человека. Я смотрю глубже и вижу суть вещей. Я знаю, что Асель приходила к вам, и знаю, насколько она умеет быть раздражающей. Я бы даже мог поверить, что вы скинули кальян ей на голову, если бы... если бы... если бы не видел, откуда этот кальян». Я распахнула глаза. Эмиль улыбнулся, едва сдерживая смешок. «Интересные с вами прибыли друзья, валит Вы все больше меня интригуете. Ваш друг проник в мои покои, забрал мой любимый кальян и нагло решил его экспроприировать. Я шел за ним с интересом, наблюдая за потугами жука, даже помогал ему левитации. Слишком интересно было, кто притащил это насекомое. Хотя возникла догадка насчет вас». «Этого не может быть», — пробормотала я, покраснев еще больше. «Он действительно стащил кальян именно у вас?» «Не перестаю удивляться вашему разговору», — хмыкнул мужчина и кивнул. «Когда он долетел до вашего окна, я снял свое заклинание, думая, что он уже поставил кальян на подоконник. Но насекомое оказалось менее ловким, чем я предполагал, так что, если быть точным, кальян на леди Асель скинул...» «Скинули вы», — закончила я за него, охнув от удивления и вдруг рассмеялась. «Ваше величество». «Так вы защищали вовсе не меня, а себя?» «Ах, как забавно!» «Ни за что бы не поверила, что вы решите избавиться от своей фаворитки подобным образом!» Мужчина улыбнулся в ответ. «Увы, все они безгрешны!» «Неужели она настолько не устраивала вас в постели?» Ужаснулась я. «Какой пассаж? Она умрет от ужаса, если узнает об этом?» «Но вы ведь ей это не скажете?» Наклонившись ко мне, заговорщически спросил монарх. «Я застыла». Король оказался слишком близко. Его глаза такие завораживающие, что я смотрела в них и чувствовала, как теряюсь. Захотелось облизать губы, и я не сдержалась. Кончик языка прошелся сначала по нижней, а затем по верхней, смачивая пересохшую кожу. Эмиль проследил за моими движениями и посмотрел мне в глаза. «Мне... мне пора», — выдохнула я. «Там в комнате еще жучок некуренный, э, то есть некормленный». «Ох, ну и как я могла так оговориться?» Захотелось дать себе подзатыльник. Круто развернувшись, я побежала в свою комнату. Влетела в спальню. Жучок был тут как тут. Я схватила подушку и кинула ее в насекомое. И подушка угодила точно в открытое окно. Сапфир ехидно протянул. «Ну, теперь ты не сможешь обвинить во всем меня. Это сделала ты». Я подлетела к окну, посмотрела вниз и... Поняла, что подушка угодила прямо под ноги королеве. Хорошо, что не в лицо. Вот и чего она все еще здесь? Никак собственное расследование проводила? «Прошу прощения, Ваше Величество!» — прокричала я. «Просто хотела проверить, по какой траектории мог упасть кальян». Королева, понимающе, улыбнулась. Лишь по взгляду я поняла, насколько она недовольна. Я продолжала натянуто улыбаться, пока она вместе со свитой не покинула площадку под моим окном. Я застонала, закрыла створки и стекла по стенке на пол. «Что за невезение, а?» Она ведь мой кумир. Надеюсь, подушку мне вернут. А я потянулась за второй, но и тут промахнулась. Противный магический эксперимент оказался изворотливым. Эй, ты хотя бы меня выслушала бы. Это еще зачем? Будто ты способен продуцировать умные мысли. Способен? И вообще, я был уцелителем. И он избавил тебя от курительной зависимости? С надеждой уточнил я. «Да я ж не для себя. Я волновался за осель, но могу уверить, что с ней всё в порядке. Так немного голову повредила. Впрочем, это ещё неизвестно, когда именно. Мне кажется, она её повредила ещё до того, как вошла в эту комнату. Иначе кто в своём уме решится угрожать невесте-повелителя? Хотя и невеста-то так себе. Сама её план одобрила». «Ты ведь знаешь, кто я на самом деле», — тихо произнесла я. «И так меня подставляешь». «Прости!» Запищало это недоразумение. «Предь обещаю быть осторожным. А что, Бош, наверняка предлагаю тебе принести кальян в эту комнату самой». «Нет, ну что за наглый жучара? Еще к кальян ему доставь». Так зыркнул на него, что тот сразу все понял и поднял лапки вверх. Э, «Ладно, ладно, сам справлюсь». «Только попробуй, чтобы никакого кальяна здесь». В дверь постучали. «Кого там нелегкая принесла?» Только не говорите, что теперь мозг пришла выносить матушка правителя. Мстить за подушку вознамерилась. Еще одного разговора с свинценностной особой я не выдержу. Однако, открыв дверь, я увидел мужчину высокого, смуглого и подтянутого, из совершенно незнакомого.